Глава третья. Мокрое знакомство. Мое осознанное понимание ситуации началось далеко не в первую секунду пробуждения, даже не во вторую или третью. Получается, душа моя переселилась в тело кота или кошки? Серьезно? Да не абы какой, а самый пляшивый и черный из всех? Не шутите? Ха! Удача насмехалась надо мной на пару с судьбой, потому что тело мое было очень и очень слабым. Лапы зудели, дыхание срывалось. Однако в шоковом состоянии мне все таки удалось выскочить из лавки какой-то орущей женщины. Правда, двигаться на четырех лапах я не умела, и потому выглядело это очень даже комично. Уж наверняка. Оглянуться не успела, как какой-то мужик поймал меня и, закотав плащ, потащил куда-то. Правда, пообещал выпустить, что, в принципе, и сделал, когда мы пришли, но перед тем еще чуть не влипли в передрягу с бандитами и, конечно, успели попасть под дождь. И вот сейчас, когда я лежала мокрая, напуганная, болеющая на паркете в каком-то огромном помещении, приятно обставленном в викторианском стиле, с вычерной роскошью даже в мелких деталях, подсвечниках, деревянных консолях с резными ножками, красивых фарфоровых вазонах с букетами, то поняла, что удача все таки сжалилась надо мной. Ведь моим хозяином, как я полагаю, решил стать довольно обеспеченный молодой человек. Ну, хоть что-то. Я втянула носиком в воздух. Откуда-то из помещений первого этажа веяло просто божественным запахом еды. «Мяу!» — жалобно просипело мое горло вместо просьбы покормить. «Ай, все никак не привыкну к отсутствию связной речи. Да и когда бы мне привыкнуть? Повезло еще, что я могу понимать их язык». «Лежи, пожалуйста, спокойно», — попросил меня высокий старый мужчина с каменным лицом в безупречно выглаженной изумрудного цвета ливреи и белых перчатках. «А я тут приберу, пока хозяин не вернулся и не решил уволить Берту за проступок». Хм, я только и моргнула в ответ, глядя на то, как слуга быстрым вороватым шагом прокрался в помещение под лестницей и вернулся с метлой и совком на длинной палке. Быстро выискав меня взглядом, он облегченно выдохнул и вновь придал своему лицу каменное выражение. Что ж, проблем ему доставлять не хотелось, да и сил, чтобы двигаться у меня попросту не было. Лежала и смотрела, как он поднял поднос, шумя осколками посуды, приставил его ребром к первой ступеньке лестницы и начал сметать в совок черепки, вилки и ложки. Ого, серебро и в мусорку! Ведь даже отсюда мне было отчетливо видно, как блестели приборы, наверняка из старинного столового набора. Странно. Ой, да бросьте вы! Прошептала Берта, возвращаясь с тазиком ни разу не теплой, а горячей воды. Эй, девушка, хозяин же попросил теплой воды, а не кипяток. Она мне что, сварить решила? Или я чего-то не понимаю? Ты сама прекрасно знаешь, как Ван Роуз-младший не любит беспорядок. вернется и непременно тебе устроит нагоняй. Девушка вздохнула и промолчала. Господин Люпин тебя наверняка терпит, потому что ты моя внучка. Пришел к неутешительному выводу дворецкий или какой-то там управляющий. Не совсем так, возразил хозяин, стоя на верхней ступени. Он же — строгий молодой мужчина с черными волосами и идеальными чертами лица. Спускаясь по лестнице, он продолжил застегивать кипенно-белую выглаженную рубашку, надетую поверх черных узких брюк. А мой зеркий взгляд так и застрял в вороте сорочки, ведь мгновением ранее я увидела его торс. Фотомодели отдыхают. На секунду я даже забыла о своем положении и снова мявкнула вместо приветствия. «Это, я так понимаю, теплая вода?» Люпин многозначительно поднял брови, глядя на варежки в руках Берты и металлический тазик, наполовину наполненный кипятком, стоящий на паркете подле входа, недалеко от меня. «Нет», — честно призналась служанка, «я сейчас принесу ведро холодной воды, чтобы развести до нужной вам температуры». «Что ж, отлично», — констатировал хозяин. Девушка быстро сделала книгсон и вновь убежала в комнату прислуги. «Майлз!» — строго окрикнул люпин старика в ливрее, будто хотел отчитать. «Мне кажется, я приказывал нечто иное». «Да, сэр, я просто...» «Впредь избавь меня от своего желания прикрывать своих родных и близких. Я не такой зверь, каким кажусь. Никому за сегодняшнее ничего не будет. А это...» Хозяин дома указал на совок и веник. «Убери обратно». Затем произошло нечто. Пальцы люпина засветились, как неоновые лампочки. И что вы думаете? Вилки, ложки, черепки от тарелок, чашек, блюдец вновь собрались на подносе и прилетели по воздуху к нему в руки. Мяв! проронила я вместо «вау». Зря только подала голос, поскольку этот странный тип, потрясший меня до глубины души, обратил внимание на мою персону. «Потерпи еще немного», — попросил он. «Не вопрос, потерплю. Только это... Не нужно надо мной колдовать, ладно? Пожалуйста», — хотела бы сказать я, но вместо этого открыла кошачий рот и скрутила язык трубочкой в этом зевке. «Ничего, бывает. У кого-то уши в трубочку сворачиваются, а у меня вот язык. Мелочи жизни». Подойдя к консоли, это кому комода на высоких ножках, он поставил поднос и затем уже присел на корточке рядом со мной. Стал разглядывать с каким-то странным интересом, будто впервые увидел кошку. «Я определенно заметил белое свечение», — проронил он негромко. «Да, сэр», — раздалось за его спиной. «Может, это блик от окна?» «В пасмурную погоду?» — уточнил Люпин. «Прошу меня простить, сэр, не подумал». Хозяин отвечать на это не стал, а лишь поторопил. «Ну?» «Где там Берта?» «Иду, мистер Люпин», — послышался громкий возглас за дверью. В следующий момент в холл выбежала служанка с ведром, которое опасно покачивалось в ее руке. И потому, когда она остановилась за спиной господина, то не рассчитала и выплеснула на нас с Люпином довольно внушительный объем холодной воды. «Мявк!» — взвизгнула я, подскакивая на лапы. «Ой, простите!» — служанка от страха начала заикаться. «Мистер Люпин!» Невозмутимый же господин, стоя передо мной на корточках, опустив взгляд на намоченный рукав, бок и колено, недовольно поморщился, явно стараясь совладать со своими эмоциями. «Берта», — попросил он, очень и очень тихо, — «будь добра, поставь ведро и иди на кухню, помогать своей маме «Х-хорошо». Глаза девушки увлажнились, когда накинулась обратно в помещение прислуги. А я даже заметить не успела, когда животные инстинкты взяли надо мной вверх транскрибирую я начала себя облизывать когда я это осознала то застыла с высунутым языком и перевела престыжный взгляд на лепина и вообще формально получается я же голая или все-таки моя шерсть сойдет за одежду по человеческим меркам фыркнула бредовости собственной мысли что кстати было неправильно понято сэр это создание больное вам бы лучше я сам решу, что для меня лучше Оборвал его липин но, сделав над собой усилие, уже мягче добавил. «Спасибо, Майлз, я тебя не задерживаю». Да уж, тонкий намек пошел вон или что-то в этом роде. К слову, дворецкий или кто он там, ничуть не оскорбился. С достоинством кивнул и отправился вслед за внучкой. «Что же мне с тобой делать?» — спросил у меня этот командир, когда дверь за его слугой негромко хлопнула. «Мяу. Я вообще-то имела в виду «не знаю» но за неимением альтернативы, думаю, и так сойдёт». Несколько секунд в раздумье, и хозяин обернулся к ведру, подхватив его с грацией аристократа, никак не меньше, и стал медленно, аккуратно разводить воду в тазу. «Для начала тебя все же стоит искупать, затем подлечить и покормить, а уже после разберемся, что же такое я видел там, на улице мясников». Я открыла было рот, чтобы добавить пункт про мой возврат в другой мир, Но вместо слов или же надоевшего мяу опять свернула язык трубочкой. Да уж, замечательное умение. Хотя, в принципе, ход мысли этого мужчины мне нравился. Особенно насчет подлечить и покормить. Оставалось только узнать, как он планировал делать первое. В голове, как по команде, возник образ его сияющих пальцев, и я сильно перепугалась. Далее действовала инстинктивно. Когда он потянул ко мне свои загребущие лапы, то я увернулась и кинулась на утёк. Неудачно. Заскользила по мокрому паркету. Люпин тоже, когда попытался меня перехватить. В общем, растянулся на полу в луже и поймал меня за лапы, задние. А сам при этом вынужденно улегся на локте и ойкнул. Наверняка от боли в суставах. «Урм!» — взвыла я от досады и лежа от обиды за такое обращение. Ведь он потянул меня назад. Приятного в этом было мало. «Нет, нет и нет». Люпин, как ни в чём не бывало, решил заняться моим воспитанием. В дом я тебя пущу только, когда хорошенько отмою уличную грязь. Выбирай, или я тебя прогоняю, или веди себя смирно. Перспектива врагу не пожелаешь, но сел на сопротивление у меня было мало. Точнее, их не было вовсе. Я вздохнула почти по-человечески, чем заслужила пристальный странный взгляд. Хозяин моргнул несколько раз и даже головой мотнул, прежде чем опять собраться в этакую гармошку и сесть на колени. Меня он не отпускал. Ухватил за живот, в котором моментально почувствовалась какая-то тяжесть. Далее приподнял мою тушку над полом и посадил в таз с теплой водой. Что я могу сказать по этому поводу? Первые ощущения однозначно странными не назовешь, ведь это определение было бы оскорбительным по отношению ко всей той гамме чувств, которые испытала на себе мое кошачье тело. Самое основное — шерсть потяжелела килограмм на цать и неприятно липла к коже а голову штурмовало нестерпимое желание выбраться обратно на пол и облизать себя от макушки до самого хвоста. Мявк! жалобно просипела я, еле-еле приоткрыв рот, когда почувствовала еще и руки этого частюля. Он водил ладонью по моим проплешинам там, где не было шерсти. В следующее мгновение слабое свечение его пальцев заставило испугаться, и я выпустила когти, защищаясь. Куснула. «Ай!» Возмутился Лепин, но не отпустил, а наоборот приказал. «Терпи. Я отчётливо ощущаю в твоих кишках какой-то посторонний магический предмет. Сейчас. Вот-вот. Почти достал». «Погодите. Но что он сказал? Кишки? Посторонний предмет?» Не успела я толком испугаться и снова выпустить когти, или же, как вариант, хлопнуться в обморок, когда услышала. Все. В его ладони, как по мгновению волшебной палочки, материализовалась опаловая брошка из белого золота с крупным овальным камнем, посверкивающим синим, лиловым, розовым и даже оранжевым. э мое сознание экстренно решило закончить сеанс, или, если быть точнее, я его потеряла где-то между мыслями, какого черта она делала во мне, и когда я успела ее проглотить.